Глава восьмая. Лиля. Время до встречи коротало за работой. Проверила расписание, подтвердила все встречи, заказала столик на вечер в каком-то ресторане на троих. Вот кобель. Ну, да это не мое дело. Потом наругалась на айтишников, потому что у меня стал глючить компьютер, получила данные для отчета от маркетингового отдела, сделала три чашки кофе, которые отнесла боссу, что даже не удосужился обернуться оценить мой новый образ. Потом распечатала все документы, изучила. Ничего не поняла, изучила второй раз. Сделала вторую копию, зашила в две модные красивые фирменные папки. Села за часть отчета, сама попила кофе, ибо на этой работе без него сложно. К моменту, когда босс, словно Моисей, распахнул двойные двери своей приемной, я была слегка выжата, замучена и совершенно не понимала, зачем столько информации на встречу с обычным рядовым инвестором. Или кто он там? «И да, про того, мы идём чаёвничать, информацию я тоже изучила». «Пойдём, а то опоздаем», — властно распорядился этот нехороший человек. Я же в этот момент поняла, что в позе. Скинула туфли лодочки, задрала юбку по самой «не балуйся» и ногу под задницу подоткнула, но ну, и грызла ручку. Дурацкая привычка, но я никак не могла от неё отделаться. Поэтому от столь неожиданного залёта я едва не выпала из кресла, Или что еще хуже, чуть не испортила костюм варе Да мало ли, сколько он там стоит. Господи, да что ж вы так людей пугаете, Сан Александрович? Стучаться надо вообще-то. На эмоциях возмутилась я. Стучаться мне в свою собственную приемную? И попрошу вас уже выучить мое правильное имя и отчество. Не стоит их коверкать. Вы готовы? Что это на вас одето? Он прищурился, пока я аккуратно поправляла немного смявшуюся юбку и выползала из-за стойки. Благо, она была достаточно высокая и грамотно сконструированная для того, чтобы всякие боссы свой нос в мои дела не совали. на мне то, что вы должны счесть более приличествующим для деловой встречи», с вызовом ответила я, выплывая из-за стойки. «Может, шпильки были бы и не такой плохой идеей. По крайней мере, они бы могли поставить меня на уровень с этим дылдой. Надо же, высокий какой!» Поймал его напряженный и слишком внимательный взгляд. «Только не это!» «Нет, мне, конечно, как лицу женского пола такое выражение лица, вне сомнения, приятно. Видно, что мужик, если не поплыл, то ему явно нравилось то, что он перед собой теперь видел. Еще бы покрутиться вокруг своей оси заставил, и тогда вообще был бы полный атас». «Пойдемте», — как-то нервно сказал он, и мы пошли. «Без понятия, что хорошая помощница делает на таких встречах, так как я не хорошая и уж тем более не помощница, но решила импровизировать. Где наша не пропадала?» «Все, записывай, потом скажешь свои мысли, когда я попрошу высказаться». Кивнула, а про себя подумала, что кошмар какой, еще говорить заставят. К такому я готова не была. Ну да ладно. На оклад это не повлияет, надеюсь. Все же рассчитывала, что Машин-покровитель сам по себе готов приструнить этого юного босса, а тот будет бояться накосячить. Ну вообще логично. А еще я опасалась, что любитель ровных стопочек организует какую-то подставу, и мне придется столкнуться с тем, кто Машу в лицо видел. Мало ли. Как оказалось, у моей сестры масса секретов. Кто знал, с кем она там еще спала или еще чего веселее? До сих пор мне было непонятно только одно. А какого она вообще эту работу себе выбила, раз меня вместо себя подсунула? Неужели она реально думала, что все вокруг такие тупые и подмены не заметят? Ну да это уже не мое дело». Спустя пять минут от начала встречи с тремя деловыми мужиками постарше, чем мой босс, я поняла, что меня тут воспринимают как мебель. Слава богу. Я еще не отошла до конца от поездки в машине с этим красавчиком. Была напряжена, и мне все время казалось, что он вот-вот начнет до меня домогаться. По крайней мере, словно в воздухе летал неслабый намек на это. Даже как неврастеничка дергалась каждый раз, когда он ногу за ногу перекладывал или тянулся за документами в мою сторону. В конце концов, мне показалось, что он это заметил и даже стал троллить. Вот же, я ему это припомню. Скучала. Разговор шел про какие-то активы, сделки, землю. Когда прозвучало название медицинского центра, где мне предстояло работать, встрепенулась. «Хорошо, я уверен, что буду его выкупать. Вот по нему подготовьте документы в первую очередь». «Твою ж мать! Это что ж, этот товарищ собирается стать моим новым старым боссом?» Если вообще оценит фокус переодеваниями. «Блин, блин, блин!»